Глава седьмая. Бэби-малыш спасает друзей. Тем временем под крыльцом проснулся Бэби-малыш и, ткнув розовым носом мистера Брауна, сообщил. — Мама, я есть хочу. Мистер Браун протер лапками глаза и полез в свой рюкзак. Он порылся в нем в поисках чего-нибудь съедобного и, наконец, вытащил какой-то пакетик. Дракончик к этому времени тоже проснулся и с любопытством наблюдал за мистером Брауном. — Это есть сухой паек шпиона на случай непредвиденных обстоятельств, — гордо сообщил мистер Браун. — Я думаю, сейчас как раз непредвиденные обстоятельства. Я даже уверен в этом. Он взял кастрюлю госпожи Куцехвост, разорвал пакетик и высыпал его содержимое в кастрюлю. Потом все трое с любопытством туда заглянули. На дне лежало несколько сухих зернышек. — Это что? — спросил бэби-малыш. — Сухой паёк. Несколько разочарованно ответил мистер Браун. — Я есть хочу! — напомнил бэби-малыш. — Что же делать? Мистер Браун печально посмотрел на сухой паёк. — Что ты обычно ешь по утрам? — Молоко, — сказал бэби-малыш и облизнулся. — Моя прежняя мама всегда кормила меня молоком. — Молоко? Милк? Его, кажется, дают коровы, — вспомнил мистер Браун. — Где же нам достать корову? Может быть, госпожа хвост знает? Пожалуй, лучше всего пойти к ней и спросить. Сейчас светло, и мы обязательно найдем нужный дом. Они выбрались из-под крыльца, вышли на улицу, и мистер Браун огляделся по сторонам в поисках знакомого дома. Но ничего похожего на дом хвостов он не увидел. «Кажется, мы пришли оттуда», — он неуверенно махнул лапкой в конец улицы. «Или оттуда?» Он посмотрел в другую сторону. «Я даже не успел составить шпионскую карту. Придется обойти весь этот огромный поселок» но мы обязательно найдем нужный объект. — Нужный обед? — переспросил Бэби-малыш. — А нужный завтрак мы найдем? Мистер Браун удивленно заморгал своими круглыми глазками и почесал лапкой в затылке. Потом он порылся в рюкзаке и протянул Бэби-малышу конфету, предварительно сняв с нее фантик. — Съешь, Бэби, — сказал он, — пока я тебе больше ничем помочь не могу. Бэби-малыш взмахнул своим огромным розовым языком, и конфета исчезла в его пасти. «Ух ты!» — дракончик проводил конфету завистливым взглядом. «Я тоже такую хочу!» Мистер Браун сунул лапу в рюкзак и протянул дракончику конфетку. «Ешь, малыш!» «Это я, малыш!» — возмутился беби — О, ес, yes, конечно, — согласился мистер Браун. — Вы оба малыши, а я есть ваша мама, так? Да, — Да-да, — закивали дракончик и беби малыш Тогда вперед на поиски коровы. И они двинулись по улице. Весело журчали ручейки в канавах вдоль заборов. Снег осел и превратился в рыхлую корку, по которой так неудобно ходить, так что быстро идти никак не получалось. «Давай ты нас повезешь!» — неожиданно предложил дракончик Бэби-малышу. «Ты ведь такой огромный!» «Ничего подобного!» — обиделся Бэби-малыш. «Я маленький, это ты крошечный, так что и не разглядишь!» «Вот я вырасту, и тогда посмотрим, кто тут крошечный!» — пообещал дракончик зловещим голосом. «Так ты нас повезешь или как?» «Ладно уж, залезайте», — разрешил Бэби-малыш и нагнул свою огромную голову, чтобы мистер Браун и Дракончик смогли залезть к нему на спину. Они не заставили себя просить. Быстро вскарабкавшись по длинному меху, мистер Браун и Дракончик удобно уселись на спине у Бэби-малыша. «Тебе не тяжело?» — заботливо спросил мистер Браун, погладив пушистую спину. «Ужасная тяжесть! Я едва могу пошевелиться!» — хихикнул Бэби-малыш. «Правда?» — забеспокоился мистер Браун. «Тогда нам лучше слезть. Мы можем повредить твоему здоровью. Да я шучу! Я даже ничего не чувствую!» «Ну, так поскакали вперед!» — скомандовал дракончик. И Бэби-малыш затрусил по улице, перепрыгивая особенно мокрые и грязные места. Мистер Браун и Дракончик вцепились в его шерсть, стараясь не скатиться на землю. — Какие незабываемые ощущения! — восхитился Мистер Браун, когда его подбросило особенно высоко. — Я непременно опишу эту поездку в своем шпионском отчете. — Стой, стой! — внезапно закричал Дракончик. — Я, кажется, знаю этот дом. По-моему, я здесь родился. Здесь живут довольно смышленые домовые. «Может быть, они знают, где найти корову?» «Ну, а меня-то они обязательно накормят. Я у них в любимчиках». Бэби-малыш резко затормозил, отчего мистер Браун перелетел через его голову и шлепнулся прямо в большую лужу. Лужа оказалась такой глубокой, что мистер Браун немедленно начал тонуть. Он беспомощно забил лапками, Но тяжелый рюкзак тянул его вниз, и через мгновение он скрылся с головой в ледяной воде. — Чего смотришь? Спасай нашу маму! — закричал дракончик, приплясывая от волнения на спине у беби малыша Тот зажмурился, сунул в воду лапу и, пошарив немного, подцепил мистера Брауна длинным когтем, а потом перехватил зубами. Несчастный мистер Браун болтался в пасти у бэби-малыша и, кажется, был без сознания. Немедленно отпусти его! раздался вдруг сердитый голос. И беби-малыш с дракончиком увидели, как от крыльца дома, к ним, размахивая скалкой, бежит домовиха добронрава, а за ней из дома выскочил домовой мастер-слав с большой отверткой, которая выглядела в его руках, как копье. Бэби-малыш попятился. Очень уж угрожающе выглядели эти маленькие создания. Сказано тебе! «Отпусти его сию минуту!» — снова закричала Добронрава. «Только попробуй его съесть, я тебе голову оторву!» Перед такой страшной угрозой Бэби-малыш не устоял. Еще никто не пугал его так ужасно. Он повернулся и бросился бежать. А бедный мистер Браун болтался у него в пасти. «Стой! Стой!» — верещал дракончик. «Никто тебя не обидит!» Но Бэби-малыш от страха совсем потерял голову и несся вперед, не разбирая дороги. Он слышал, как за ним стопотом бегут эти непонятные грозные крикуны, и мечтал только об одном — убежать и спрятаться от них как можно скорее. Впереди показался большой дом. Бэби-малыш стремглав бежал по ступенькам крыльца, огляделся и увидел маленькую дверку. «Протиснусь!» — решил он и действительно протиснулся, потеряв по дороге дракончика, который, свалившись со спины беби малыша тоже бросился за ним в маленькую дверь. Бэби-малыш, услышав так близко за собой топот, испугался еще больше и, сделав отчаянный прыжок, влетел в комнату, где за столом сидели и пили чай куцехвосты и господин Длиннохвост. «А-а-а!» — закричали в ужасе Пипус и Пипина — «Летучий тигр!» и спрятались под стол. Бэби-малыш от неожиданности сел на свой хвост, вытаращил глаза и выпустил из пасти мистера Брауна. Тот громко шлепнулся на пол и, наконец, пришел в чувство. «Где я? И кто я, собственно, такой?» — спросил он изумленно. «Вы среди друзей», — сказал господин Куцехвост, выступая вперед. «А я где?» — спросил бэби-малыш. «Вы, молодой человек, в доме у семьи Куцехвостов. И хотя вы ворвались к нам без приглашения и напугали детей», — строго сказал господин Куцехвост, «я надеюсь, что впредь вы будете вести себя благоразумно». «Но позвольте», — мешался господин Длиннохвост, — «если мне не изменяет зрение, то это молодой Ко...» Он откашлялся так как голос его слегка изменил ему. Утенок — утенок, Утенок! — удивилась госпожа Куцехвост. — Нет, не думаю. Он совсем не похож на утенка. — Зато похож на котенка! — закричал господин Длиннохвост и бросился к выходу. Но тут в комнату ворвался дракончик, а за ним и домовые, преграждая господину Длиннохвосту путь к отступлению. — Ай, они опять тут! — заныл Бэби-малыш. — Сейчас будут меня бить и обижать. Мама, мама, мяу! — Никто не собирается тебя обижать, глупыш! Добронрава погладила Бэби-малыша и даже почесала за ухом, привстав на цыпочки. «Приятно — Приятно! — сказал он. — Гладь еще! — Эй! А про меня кто-нибудь вспомнит? Возмутился дракончик, топтавшийся позади Бэби малыша. Я, между прочим, тоже маленький, и мне требуется внимание. Ну, конечно, сказала Добронрава и протянула к нему руки. Мы очень рады, что ты снова с нами. Мы все так за тебя волновались. Иди скорей ко мне. Зачем это? Подозрительно спросил дракончик и попятился. Теперь мы будем тебя растить, и я буду для тебя мамой. Вот еще! У меня уже есть мама!» Дракончик подбежал к мистеру Брауну и схватил его за лапку. «У меня тоже есть мама!» — сообщил бэби-малыш, лизнув мистера Брауна, отчего тот опрокинулся на спину, да так и остался лежать, хлопая глазами. «Моя мама лучше всех! Вот она!» — Какая же это мама? — удивилась Добронрава. — Это скорее папа, да и то не ваш. Твои родители, — обратилась она к дракончику, — были последними большими, нет, даже огромными драконами. — К несчастью, они погибли. Мы нашли тебя и привезли на эту планету, когда ты еще лежал в яйце так что если кто и имеет право быть твоими приемными родителями, так это я и мой муж-мастер Слав. Дракончик приосанился. Такой поворот дел ему очень понравился. — Я подумаю, — сообщил он важно. — Но мистер Браун пусть тоже будет. — Кто тогда меня накормит? — спросил бэби-малыш. — Моя первая мама пропала. Мистер Браун, вы говорите, не мама. Он схлипнул. — А я еще такой маленький, что не умею сам ловить мышей. Я даже не знаю, как они выглядят. При этих словах господин Куцехвост заметно побледнел и постарался закрыть собой домочадцев. — Зачем же тебе их ловить? — дрожащим голосом спросил он. — Как? Зачем? — удивился Бэби-малыш. — Вы взрослый, а не знаете? «Мыши — это еда. Я помню, мне мама говорила, что когда я подрасту, она научит меня их ловить. Теперь она пропала, и никто не сможет меня этому научить». Он снова всхлипнул. «Не надо никого ловить», — вмешалась Добронрава. «Мы недавно нашли огромный пакет с волшебным порошком. Если его развести теплой водой, получается настоящее молоко» ты сможешь пить его сколько захочешь. Если решишь жить с нами, мы с радостью будем о тебе заботиться». И она снова почесала бэби-малыша за ухом. «А вы будете меня любить и вылизывать утром и вечером?» спросил он с надеждой. «Конечно, мы будем любить такого славного котенка, а вот вылизывать — это вряд ли. Мы будем тебя гладить, хорошо?» «Хорошо». — согласился Бэби-малыш, подставляя добронрави другое ухо. — Только мистер Браун пусть тоже будет. Он хороший. Мистер Браун все это время с интересом прислушивался к разговору. Он, наконец, сел и, внимательно всех оглядев, спросил. — Кто это мистер Браун, которого так любят? — Так это живые! воскликнуло сразу несколько голосов. «Вы и есть, мистер Браун, иностранный шпион!» «Я?» — удивился мистер Браун. «Меня зовут мистер Грей. Уж это я точно знаю. И какой же я шпион! Кстати, как я здесь оказался? Это ведь не мой дом, верно?» «Вообще-то это наш дом», — сказал господин Куцехвост. «Неужели вы забыли, как прилетели к нам на парашюте?» «Парашют?» — задумался мистер Браун. «А что это? Его, кажется, едят?» «Признаться, вы хотели его съесть, но я решила, что лучше сделать из него занавески на вашей конспиративной квартире», — напомнила госпожа Куцехвост. «Неужели вы все забыли, милый мистер Браун?» «Все забыл», — печально сказал мистер Браун. «Может быть, если вы снова увидите эти чудесные занавески, вы все вспомните?» «Давайте пойдем туда все вместе и посмотрим на них», — предложила госпожа Куцехвост. «Очень разумное предложение», — согласился с ней господин Куцехвост. «Давайте скорее все пойдем и посмотрим». Ему очень хотелось, чтобы этот опасный котенок поскорее убрался из его дома. Но, конечно, он не мог его выгнать. Это было бы очень невежливо. К тому же Бэби-малыш, непонятно почему, явно приглянулся домовым. — А поесть? — напомнил беби — Я есть хочу. Ой, как неловко не предложить гостям угощение. Госпожа Куцахвоз даже лапами всплеснула. Сейчас что-нибудь придумаем. Она налила мистеру Брауну кружку горячего чая с малиновым вареньем, дракончику положила варенье в блюдечко, а беби малышу налила чай с вареньем в свой самый большой таз. По правде говоря, это был даже не таз, а ванночка, где она купала детей. «А где молоко?» — спросил Бэби-малыш, энергично вылизывая ванночку. «Молоко получишь у нас дома», — пообещала ему Добронрава. Тут она огляделась по сторонам и спросила, «Что-то я не вижу своего сыночка-мышеврага». «Где он у вас прячется?» «Его у нас нет», — ответила госпожа Куцехвост. «Он к нам уже два дня не заходил. Я видела его у вас дома и просила приглядеть за одуванчиком, который совершенно промок». «Но у нас дома их нет», — развела руками Добронрава. «Вот несносный мальчишка», — возмутился Мастерслав. Опять затеял какую-нибудь шалость и потащил с собой одуванчика. Малыш теперь чего доброго простудится. — Кто кого потащил, это еще вопрос, — заметил господин Куцехвост. — А дуванчик — проказник не меньше вашего. Я думаю, они пошли погулять по солнышку. А вдруг они пошли на конспиративную квартиру и наткнулись на этих ужасных летучих мышей, — предположила госпожа Куцехвост и сама испугалась. — Мышей? оживился Бэби-малыш. «Я хочу на них посмотреть. Интересно, они вкусные? Хочу их попробовать». «Сейчас же перестань говорить глупости», рассердилась Добронрава. «Разве можно есть живых существ? Им же будет больно. Представь себе, что тебя захочет съесть кто-нибудь огромный». «Например, я, когда вырос то большой». Дракончик похлопал себя по животу. «Ты, наверное, вкусный». «Нет, нет», — испугался Бэби-малыш. «Я совсем вкусный. Я очень противный на вкус. Меня нельзя есть». И он горько заплакал. «Не бойся, никто не собирается тебя есть». Добронрава стала гладить котенка по голове, чтобы успокоить. Дракончик просто пошутил. «Вовсе нет», — пробурчал дракончик. «Ничего я не пошутил! Я всех вас съем!» Но никто уже не обращал на него внимания. Все наперебой стали утешать рыдающего Бэби-малыша. Даже господин Длиннохвост выбрался из дальнего угла, где он отсиживался все это время, и ободряюще похлопал котенка по кончику пушистого хвоста. Наконец Бэби-малыш перестал всхлипывать и сказал, «Я никогда...» «Никогда не буду есть никого живого, но ну и меня пусть не едят!» Он с надеждой посмотрел на дракончика, но тот демонстративно отвернулся. Ему совершенно не понравилось, что с котенком все так возятся, а на него совсем не обращают внимания. «Никто тебя не съест, глупыш!» Добронрава достала из кармана большой носовой платок и вытерла бэби-малышу мокрую мордочку. «Хватит плакать! У нас еще куча дел! Надо найти двух непоседливых малышей и вернуть память мистеру Брауну!» И вся компания двинулась на поиски одуванчика и мышеврага. Для начала зашли в дом, где жили домовые, чтобы внимательно осмотреть все потайные места, где обычно прятались два неразлучных друга. Пока остальные осматривали дом, Добронрава развела в воде белый порошок и получилось замечательное молоко, которое беби малыш с удовольствием вылокал. После этого настроение у него окончательно исправилось, и, повалившись на спину, он стал играть собственным хвостом. Мистер Браун с интересом наблюдал за ним и даже время от времени давал советы, как этот хвост поймать. Он тоже не принимал участия в поисках мыши-врага и одуванчика, так как совершенно не помнил, кто они такие и как выглядят. Левей, хватай его, правей, бей задней лапой, — приговаривал мистер Браун, глядя на котенка. Дракончик тоже не принимал участия в поисках, он все еще был сердит, что на него обращают так мало внимания. И хотя Добронрава напоила его теплым молоком и в придачу дала печенье, он все равно сидел в углу надувшись и мысленно строил планы мести всем этим суетливым домовым и куцехвостом. Тем временем домовые куцехвосты обыскали дом от подпола до чердака и, разумеется, никого не нашли. «Придется идти на конспиративную квартиру», — со вздохом сказал господин куцехвост. «Боюсь, что наши проказники там. И, конечно, попали в какую-нибудь неприятность». Он с подозрением поглядел на бэби-малыша, Размышляя, что рано или поздно может появиться его настоящая мать, а уж она-то будет точно знать, как обращаться с мышами. На чердак поднимались осторожно, стараясь не шуметь. Первым шел господин Куцехвост, а замыкал шествие господин Длиннохвост, который все время испуганно оглядывался назад, опасаясь, что за ним кто-то крадется. Как ни старались идти по лестнице бесшумно, летучие мыши все равно услышали. Слух у них был замечательный, и даже во сне они не переставали прислушиваться. — Боюсь, что нас опять собираются побеспокоить, — заметила одна из летучих мышей, приоткрывая правый глаз. — Просто возмутительно, — сказала другая. — Который день нам не дают выспаться? — Я уверена, что это наши старые знакомые, — добавила первая. — А с ними еще куча народа. И это называется тихим уголком? — Боюсь, наш Кусак Ахватака больше не в состоянии быть предводителем стаи. Он занят только собой и совершенно не думает о нашем покое. — Что такое? — встрепенулся Кусак Ахватака, первый и единственный. Он уже давно прислушивался к тихим шагам на лестнице и, конечно, отлично слышал разговор двух своих подчиненных. — Это я-то не гожусь в предводителе. «Да как вы смеете говорить такое?» — взвизгнул он. «Вы что, не слышали, что обо мне пишут в газетах?» «Да он совсем рехнулся со своей газетой», — сказала первая летучая мышь. «Займись-ка лучше делом, если ты действительно хочешь остаться предводителем, а не то тут есть другие кандидаты». «Это кто же такие?» — прошипел кусака хватака и оскалил свои острые зубки. «А хоть бы и я!» — нахально ответила первая летучая мышь. «Или я!» — подхватила вторая. «Уж мы бы нашли спокойное местечко для сна и отдыха, а не занимались бы всякой ерундой. Не можешь не скалить свои зубки, у нас они тоже есть!» Не успел Кусака Хватака достойно ответить нахалкам, как дверь на чердак приоткрылась, и в нее начали входить господин Куцехвост, За ним мастер Слав, потом Добронрава, госпожа Куцехвост, мистер Браун, Пипус, Пипина, Дракончик, Бэби-малыш и, наконец, господин Длиннохвост. «Здравствуйте! Добрый день! Как поживаете?» Здоровались они, входя и ланей с летучим мышам, что было довольно сложно, так как те висели под потолком. «Не заходил ли к вам наш сынок одуванчик со своим другом-мышеврагом?» — вежливо спросил господин Куцехвост и на всякий случай еще раз поклонился. — По какому праву вы врываетесь в наш дом и беспокоите меня и моих подданных прямо среди дня? — грозно спросил Кусака Хватака. — Каждая культурная мышь должна знать, что днем мы спим, и нас нельзя беспокоить, не то случится нечто ужасное. — Пожалуйста, покажите мне культурную мышь. — немедленно вмешался Беби малыш «Я очень хочу посмотреть, как она выглядит. И на нечто ужасное я тоже хочу посмотреть. Я его никогда не видел». «Неужели вы осмелились привезти с собой кошку?» Кусака-хватака вытерщил глаза от изумления. «Это просто неслыханно натравливать на нас кошку. Да что вы себе позволяете?» «О, пожалуйста, не беспокойтесь!» — вступила в разговор Добронрава. — Мы и в мыслях не имели никого на вас натравливать. Мы просто ищем наших детей. — Мы тут, мы здесь, наверху! — раздались знакомые голоса. — Зачем вы их подвесили вниз головой? — рассердилась госпожа Куцехвост, подняв голову. — Это очень вредно для здоровья. — Это очень полезно для здоровья, — наставительно сказал Кусака Хватака. Только так можно по-настоящему отдохнуть и расслабиться. — Очень вас прошу, снимите их поскорей, — попросила Добронрава. Они выглядят совершенно измученными. — И не подумаю. На наш взгляд они выглядят отлично и прекрасно себя чувствуют. И Кусака Хватака придал своей мордочке выражение номер два, простого осуждения. К тому же они находятся на нашей королевской службе. Я присвоил им должности придворных чтецов, так что можете гордиться. И, кстати, какой приятный сюрприз. Я вижу среди вас моего личного дракона и нашего королевского шпиона и редактора нашей замечательной газеты. Эй, редактор, можешь приступать к подготовке следующего номера. — Это вы кому сейчас сказали? — озадаченно спросил господин Куцехвост. — Мы знать не знаем никакого редактора, а пришли к вам за своими малышами. Они никак не могут быть у вас на службе, им слишком мало лет. Спустите их, пожалуйста, вниз, и мы уйдем и не будем вам больше мешать. — Я что, неясно излагаю? — разозлился кусак Ахватака, И мордочка его приняла выражение номер четыре, свирепая в меру. — Совершенно неясно, — признался господин Куцехвост. — Ну, знаете, это уж слишком. Немедленно убирайтесь из нашей конспиративной квартиры, — закричал Кусака Хватака. — Рвите их на части, мои верные подданные. Но верные подданные не спешили. Слишком много народа собралось внизу, а уж Бэби-малыш вообще казался им слишком большим и опасным. И тут раздался голос мистера Брауна. «Е-е-е! суда, си, сеньоры, я узнал, я вспомнил. Это мой парашют. И от радости он пустился в пляс. Я шпион, я иностранный шпион, пел мистер Браун. Я все вспомнил. Ремемба. Какая такая ремемба? Мы тебя перевербовали. «Ты теперь наш королевский шпион!» — закричал Кусака Хватака. Но его никто не слушал. Все смотрели на мистера Брауна, к которому вернулась память и радовались, разумеется, кроме летучих мышей. Те вообще ничего не поняли. Поэтому никто и не заметил, как Беби малыш скарабкался по столбу, поддерживающему крышу, и взобрался на поперечную балку, которые были подвешены одуванчиком и шеврак. Он мгновенно перегрыз веревку и втащил перепуганных приятелей на балку. «Теперь нам надо спуститься, но я не знаю как», — сообщил им бэби-малыш. Тут летучие мыши опомнились и, наконец-то, заметили рядом с собой страшное и опасное чудовище. Чудовище начало жалобно мяукать, как и все котята, которые высоко забрались и не знают, как спуститься вниз. Снизу тоже увидели бэби-малыша и стоящих рядом одуванчика с мышеврагом. — Ты молодец! — закричала ему Добронрава. — Не бойся, мы вам поможем! — Сейчас же уберите вашего ужасного кота! — завизжал Кусака-хватака. — Вы, может быть, не знаете, что это самое опасное животное на свете? Спасайтесь все! Спасайте меня! И он а за ним все остальные летучие мыши сорвались с балки, на которой висели, и разлетелись по всему чердаку. Что тут началось? Мелькали крылья, лапы, руки. Крик и визг стоял такой, что никто уже ничего не слышал. Наконец две летучие мыши подлетели к удуванчику и мышеврагу, схватили их и не успели те испугаться, как очутились внизу в объятиях своих пап и мам. Забирайте своего кота и поскорее уходите, – пропищали летучие мыши. Нам надо выспаться, мы хотим тишины и покоя. Прыгай, бэби малыш, – закричала Добронрава. Тут не высоко, ты не ушибешься. Прыгай на лапки. Нет, нет, тут высоко, – ныл котенок. Я боюсь. Тогда одна из летучих мышей подлетела к нему и пропищала в самое ухо: если не прыгнешь, — Я тебя укушу, а я добавлю, — прошипела другая и дернула котенка за второе ухо. — Ай! — завизжал Бэби-малыш и сорвался с балки. Он перекувырнулся в воздухе и опустился на пол на все четыре лапки. В первый момент все замерли, а когда поняли, что с ним все в порядке, начали аплодировать. — Молодец! Молодец! «Какой же ты молодец!» — повторяла Добронрава, гладя все еще перепуганного котенка. «Я же говорила, что у тебя получится!» «Здорово ты перекувырнулся!» — одобрил дракончик и похлопал быби малыша по лапе. «Потом меня научишь, как кувыркаться в воздухе!» «Теперь все уходите!» — потребовали летучие мыши. «Мы устали!» «Как это уходите?» — возмутился Кусака Хватака. — А мой личный дракон, а королевский шпион, а королевские чтицы и редактор нашей газеты, они должны остаться. Это говорю я, Кусака Хватака Первый и Единственный, король всех на свете летучих мышей. — Ты больше не король, — оборвала его одна из летучих мышей. — И никакой не Первый и не Единственный, — сказала другая. От тебя одно беспокойство. — Мы хотим жить тихо и спокойно, — добавила третья летучая мышь, — и нам не нужны ни королевские шпионы, ни драконы, ни газеты с их редакторами. Нам нужен здоровый крепкий сон и вкусная еда, а все остальное — глупости. — Фу! Какие вы приземленные! Я так не согласен! Я хотел, чтобы было интересно, как при других королевских дворах. Я хочу быть королем. Мне понравилось. Тебя вообще никто не спрашивает, — грубо оборвала его первая летучая мышь. — Кто же я теперь? — схлипнул бывший король. — Ты простая летучая мышь. с тебя и этого. А главным теперь буду я, — сказала первая летучая мышь. — Почему это ты? — закричали остальные. — Мы тоже хотим быть главными. Тут снова поднялся опиской виск, во все стороны полетели клочья шерсти и замелькали перепончатые крылья. — Не пора ли нам уходить? — спросил господин Куцехвост. — По-моему, нам тут больше нечего делать. И вся компания поспешно двинулась к выходу. На улице светило солнце и пели птицы. Весна уже хозяйничала вовсю. После темного чердака — Это было особенно приятно. Все хвалили Бэби-малыша за храбрость и находчивость. — Ты спас нас с одуванчиком, и теперь мы для тебя на все готовы, — сказал мышевраг. — Хочешь быть нашим другом? — Как это — быть другом? — не понял Бэби-малыш. — Я про это ничего не знаю. — Это значит вместе играть, делиться всем хорошим и друг другу во всем помогать объяснил одуванчик. «Я хочу быть другом. Мне нравится», — согласился бэби-малыш. «Я люблю играть и люблю, когда со мной делятся. Со мной один раз поделился конфетой иностранный шпион. Было вкусно. Я даже захотел, чтобы он был моей мамой. Но теперь моей мамой будет вот она». И он указал лапой на добронраву. «Так это же моя мама», — обрадовался мышеврак. — Значит, ты у нас будешь жить? Вот здорово! — Я тоже у вас буду жить, — сообщил дракончик. — Только дружить ни с кем не буду, так и знаете. Почему? — удивился мышевраг. — Ведь дружить так весело. — Видел я, как вы весело висели вниз головой, — хихикнул дракончик. — Это было опасное приключение, — пояснил мышевраг. — Зато теперь у нас есть новый друг Беби малыш «У меня тоже было опасное приключение, когда сорока и ее муж выпихнули меня из гнезда, и я упал с самой верхушки ели», — мрачно сказал дракончик. «Теперь у меня есть два врага — сорока и ее муж. Когда я вырасту, я их первыми растерзаю». «Не надо так мрачно смотреть на жизнь», — Добронрава погладила дракончика по голове. «Все ведь кончилось хорошо». Сейчас мы пойдем домой, пообедаем и отдохнем от ваших ужасных приключений. — Куда же пойду я? — растерянно спросил мистер Браун. — У меня теперь нет конспиративной квартиры. Я, кажется, провалил свое шпионское задание и совсем не знаю, что мне теперь делать. Он тяжело вздохнул. — Вы можете пойти к нам и жить у нас сколько пожелаете. — предложил господин Куцехвост. — И мы вместе подумаем, что вам делать. — Или к нам, — предложил мастер Слав. — Места у нас хватит для всех. Мы будем очень рады принимать у себя такого важного и знаменитого гостя. — Ну что вы, — застеснялся мистер Браун, — какой я знаменитый гость. Я простой иностранный шпион. — Может быть, вы зайдете ко мне? — — робко спросил господин длиннохвост. — Я был бы просто счастлив. У меня прекрасная уединенная нора, вас там никто не побеспокоит. Мы бы вместе смотрели, как на пруду тает лед и как просыпаются после зимней спячки русалки, а потом кормили бы их вместе. Они такие милые. — Русалки? What is it? Что это? — не понял мистер Браун. «Это такие прекрасные создания!» — воскликнул господин длиннохвост. «Мордочки у них усатые, похожи на наши, а вместо задних лапок — рыбий хвостик. Прелесть что такое!» «Как это интересно!» — оживился мистер Браун. «Я могу описать их в своем шпионском блокноте. С удовольствием принимаю ваше предложение!» Господин Длиннохвост просиял от гордости. Ведь иностранный шпион выбрал именно его нару. Спасибо вам всем. Грация, сеньоры! — мистер Браун поклонился. — Вы все очень добры к бедному шпиону, и я обязательно побываю у вас в гостях. — Thank you. — Что ж, — сказал господин Куцехвост, — в таком случае мы идем домой обедать и куцехвосты направились к своему дому. Домовые тоже поспешили к себе, ведь теперь у них появилось два новых члена семьи, и добронраве надо было всех накормить и приготовить две кроватки. В этот день никаких новых приключений уже не было. Все так устали, что с удовольствием сидели по своим домам и рано улеглись спать. Все же мастер Слав успел сделать для дракончика хорошенькую новую кроватку. «Драконы не спят в кроватях!» — пробурчал дракончик, когда Добронрава уложила его в постель и подоткнула со всех сторон одеяло. «Мы суровые, дикие, злобные. Спим только в пещерах, на голых камнях или на груди сокровищ. Не буду здесь спать!» Но постелька была такой уютной а новое одеяло, сшитое добронравой из лоскутков, таким теплым и нарядным, что глаза у дракончика сами собой закрылись, и он немедленно заснул. — А я? Где буду спать? — ревниво спросил Бэби-малыш. Он уже обследовал весь дом и нашел, что жить здесь гораздо приятнее, чем под крыльцом. Да и домовые были такими милыми и заботливыми. А «Для тебя, малыш, мы не успели сделать кроватку. Но, может быть, тебе понравится спать в этом кресле?» — спросила Добронрава. «Это кресло огромцев, и на нем лежит отличная мягкая подушка». Бэби-малыш немедленно запрыгнул в кресло и нашел, что лежать в нем весьма приятно. Добронрава забралась туда следом за котенком, чтобы проследить, как он устроится. «Теперь ты должна меня погладить и спеть мне колыбельную», — пробормотал он. «Не то я не засну». Но только Добронрава собралась запить, как увидела, что Бэби-малыш уже крепко спит, свернувшись клубком. Иностранный шпион мистер Браун и господин Длиннохвост долго не ложились спать. Они сидели на мостках над прудом и смотрели на темную воду. Лед уже почти растаял, и господин Длиннохвост очень надеялся показать гостю проснувшихся русалок. Как там они перезимовали подо льдом, подрослили, ли, помнят ли его. Но в этот вечер никто к ним не выплыл. «Наверное, еще спят», — вздохнул господин Длиннохвост. «Пойдем и мы приляжем. Я постелю вам в гостиной на диване. Он мягкий и уютный. Надеюсь, вам будет удобно». «О, не беспокойтесь, мы, шпионы, должны быть готовы спать в самых суровых условиях. Я, например, могу спать на жестком полу или на холодной земле. Я долго тренировался, но на диване, конечно, лучше», — тут же добавил мистер Браун, — «особенно мягком и уютном». И они отправились в нору, чтобы крепко заснуть до самого утра.